Глава 28. Неисправимые ошибки прошлого. Слегка нахмурившись, Аркана выпустила из ладони снежный луноцветы, и они превратились в меч божественного света Ракаранот, который отрубил голову вцепившегося в неё дракона Гегемона. Аркана замахнулась Ракаранотом на оставшиеся три вцепившиеся в неё драконе головы. «Умоляю, проявите ко мне милосердие, моя богиня Аркана!» Из-за слов Ахида, Аркана резко остановила свой замах. Похоже, дракон-гегемон не полностью починил его сознание. «Теперь головы этого дракона-гегемона сами по себе являются моей основой. Я погибну, если вы опустите свой меч. Молю вас, нижайший богиня, а богиня спасения, леди Аркана, смилуйтесь надо мной. Я изменюсь и с этого момента вступлю на путь спасения. Пожалуйста, хотя бы сохраните мне жизнь, только мою жизнь!» Драконьи клыки погрузились в тело Арканы и пытались поглотить её порядки. Ахид тут же полниц перед Арканой и стал настойчиво умолять её. «Это последнее спасение, которое я могу тебе даровать, прорицатель Ахид!» о, о да чего же благородные слова, моя богиня! Благодарю вас!» Аркана обратила меч божественного света в снежный луноцветы, после чего вызвала снег вокруг него, пытаясь заморозить Ахида. В этот миг он ухмыльнулся. «Давай, дракон-гегемон!» Вцепившиеся в аркану головы дракона-гегемона стали огромными и раскрыли рты, пытаясь проглотить её. «Ты всё такой же безнадёжный!» Я применил Джину Афс. клыки чёрной молнии вцепились в дракона-гегемона и стали мелко крошить его основу. Парочка драконих голов полностью исчезла, но вмиг, когда Джину Афс укусил третью голову, промелькнула пурпурная молния. Из тела дракона-гегемона вырвалось невероятное количество пурпурных молний, которые в мгновение ока стёрли Джину Афс. Дракон Гегемон целиком проглотил аркану. Мои магические глаза уловили две знакомых магические силы. Громко рассмеялся хит с самодовольным видом, вставая на ноги так, словно ему изначально совсем не было больно. Я вернула я! Я вернул свою богиню! же, Дракон Гегемон! Сожре я! Превратив все силы и божественный порядок этой девчонки без остатка в мою силу! Дракон Гегемона Ахида выполз из его спины, его хвост был соединён со спиной Ахида, а всё тело целиком испускало бурно трещащие пурпурные молнии. Кому принадлежала эта магическая сила, было ясно с первого взгляда. «Выходит, когда тебя увели из загахи, ты заключил сделку с Элесом». Огромный дракон Гигемон отрастил крылья и взлетел в воздух, его хвост удлинился, оставаясь присоединённым к спине Ахида. «Да именно так, непригодный!» «Я изначально состоял с Гадейсиолой в отношениях услуга за услуга!» а Хит взглянул на Верфлер и та улыбнулась как садист. «Дети не равны своим родителям. По всей видимости, что бы ты ни делал, ты всё время будешь обалденоса, как на ладони». «О чём это ты?» «Ой, разве ты не понял?» «Битва, которая вот уже много лет идёт в подземных глубинах, подошла к концу. Как видишь, дракон Гигемон только что съел порядок бога стабильности Эллоролей Рома». Раздался громкий гул от сотрясения земли, и замок гегемона содрогнулся. Небесный полок сдорожал с такой силой, что взбудорожил воздух и сотряс весь замок. Час окончания отборочного суда настал. Наконец-то, да, наконец-то заветное желание Балдиноса осуществиться. И любовь вернётся к нему! Взглянув наверх через сквозной потолок зала, я увидел, что небесный полок, который разваливался на части, подобно рухнувшей конструкции из деревянных кубиков, медленно падал. Верфлэр с восторгом наблюдала за этим. Значит, Аркана была первой исполняющей обязанности, заключившей порядок бога стабильности Эльрор Рома в себя. И смотря на проглотившего, аркану дракона Гегемона добавил. Чисто по порядку назвать её богиней созидания Мелитии не будет ошибкой. Утраченный из-за реинкарнации Мелитии порядок был восполнен первой исполняющей обязанности Арканой, но в связи с тем, что восстановить полностью восполненный порядок невозможно, луна созидания утратила своё изначальное сияние. Будучи первой исполняющей обязанности Аркана, однако попыталась пойти против порядка и была названа богиней абсурдности Гондоновой. Выходит, что имея божественный порядок, исполняющая обязанности тоже может стать богом отбора. Верно, богиня абсурдности отбросила божественное имя, воспоминание, обманула саму себя и стала безымянной богиней Арканой. Ведомая своей ненавистью, она обманула всех вокруг себя и пыталась осуществить задуманное. Верфла рассмехнулась. Однако Балдинос оказался на шаг впереди её. Она не вернула воспоминаний, её желание отвергнуто. А отборочному суду положен конец. Всё, кроме Гдейсиолы, будет уничтожено, а он вновь обретёт любовь. ха ха ха ха Видишь, непригодный! Ты проиграл, а мы одержали победу! Тебе остаётся лишь грызть ногти, наблюдая за тем, как у тебя отнимают богиню, и гибнет твоя собственная страна! Ахид демонстративно вульгарно рассмеялся. «Ах, как же приятно указывать дураку, который верит в собственную непобедимость, на факт того, что он проиграл! Убей ты меня ещё тогда, и ничего бы этого не было! Какой же ты остолоп!» «Ты не только всё такой же безнадёжный, но ещё от слепоты своей не избавился, ахид ты поражаешь меня своим нежеланием признавать вовка!» Хвост дракона-гегемона был разрублен и отсоединился от Ахида. Я бы с радостью разделался с тобой собственными руками, но пусть твою судьбу решает кое-кто более пригодный на эту роль. Глопец! Я даже от этого запросто опра!» Облик отсечённого дракона-гегемона исказился и принял форму меча божественного снега Ракаронота. «Неужто это?» Ахид был шокирован, увидев силу пробившую антимагию и запросто превратившую дракона-гегемона в меч. «Магические глаза! Абсурдности! Но этого не может!» Я подошел к тому месту и сказал: Его судьбу решать тебе. Можешь спасти, а можешь покарать. Поступай, как знаешь, аркана. Рядом упол снежнул над свет, и появилась аркана. В ее глазах появились магические круги, точно такие же, как у магический глаз созидательного разрушения Аиши. Как? испуганно сказала Верфлер. «На ведь Балдинос говорил, что силы богини разрушения Аверни не воспользоваться, пока богиня абсурдности все не вспомнит. «Ты не должна быть способна применить магические глаза абсурдности за счёт одного лишь порядка богини созидания!» Аркана обратила свои магические глаза на Верфлер. «Богиня абсурдности? Всё вспомнила? Тебя явно обманули», — сказала Аркана и вытащила вонзённый в пол и меч божественного снега. «Я богиня лжи и предательства Гендонва. Богиня абсурдности солгала, что заключила союз с Элисом и что не вернёт воспоминаний, покуда не определится победитель отборочного суда». «Вы с Селесом воспользовались этим и предали меня, но я с самого начала ничему не верила. Я обманула всех и лишь унижена пыталась притворить в реальность своё желание». Она повернулась ко мне и с грустью в голосе сказала. «Я вернула своё имя. Братик, ты добилась желаемого?» Аркана не спеша отрицательно покачала головой. «Я продолжала лгать ради этого самого момента. У меня не было времени сказать всю правду, поэтому я хочу, чтобы ты своими словами приказал мне не предавать тебя». В груди арканы бушевал вихрь сложных чувств, словно её ожившие воспоминания и эмоции боролись с чувствами из её прошлого. Она направила свою магическую силу, и на моём пальце появился ярко сияющий отборочный камень пакта. «Давай соблюдём наш пакт». «Хм, тогда я повторюсь. В прошлом Ахит был твоим избранным, и его судьбу решать тебе. Даруй этому безнадёжному мужчине спасение, или же покарай его». В камне появился магический круг для заключения пакта, но затем он исчез. Аркана вытаращила глаза от удивления и посмотрела на меня. В её выражении лица читался вопрос «почему?», который она всё же не озвучила. «Мы с тобой уже заключили пакт. Я верю в тебя. И даже теперь этот факт остался неизменным». Я ещё при первом заключении пакта поклялся не сомневаться в её доброте. «Нам не нужен второй пакт». «Как скажешь, братик». Аркана подошла к Ахиду, остановилась и представила меч к его горлу. «О! О, моя богиня! Леди Аркана!» Ахид улыбнулся с раболепным выражением лица. «Я раскаиваюсь содеянном. Тот дракон Гегемон гнездился в моей основе, и я был вынужден подчиняться приказам гдс -уальцев. На самом деле я не хотел делать этого!» Умолила её Ахид со слезами на глазах. «Отыгрывал он до твоей истину правдоподобно!» «Подними своё лицо, Ахид!» Я поняла, как можно спасти столь безнадежного смертного. О! о я не заслуживаю подобных слов! Я сделаю все, что угодно за возможность стать на путь искупления! Отлично сказано. Меч божественного снега Коронод пронзил грудь Ахида. Что вы делаете, моя госпожа? Ты будешь заморожен и станешь жертвой для короля дракона. Дитя дракона, которое вскоре появится на свет, будет героем, что спасет Агаху. Ты будешь мягко перерожден! Это слишком великая часть для меня. Столь прогнивший насквозь человек, как я, не может стать достойным героем, даже переродившись. Выходит, ты солгал, когда сказал, что сделаешь всё что угодно? Я бы не посмел, но... Но так и не буду спасён. Я бы хотел пройти путь искупления, будучи кем-то столь же незначительным, как я, а не играющим столь важную роль. Проще говоря, он не хочет умирать. Ахит, если ты по-настоящему веришь в меня и раскаиваешься в содеянном, то я превращу Ракарану обратно в дракона-гегемона. «Я раскаиваюсь! Я верю в вас! От всей души!» Громко закричал Ахид. Однако его рана покрылась льдом, который затем стремительно разросся. «Одних слов недостаточно. Толку от твоей веры, если ты не будешь так считать по-настоящему». Лёд полностью покрыл нижнюю часть тела Ахида и дотянулся до верхней. Незамороженным у него оставалась лишь голова. «Я понял! Клянусь, что верю в вас!» «И вот моё этому доказательство!» Ахит использовал заклинание Закт и тут же его подписал. По нему он обязывал себя верить в Аркану как богиню. Если он нарушит его, то отдаст за это свою жизнь. «Я признаю твою веру, Ахит. Стоило ему вздохнуть с облегчением, как в ране, из которой торчал ракоронот, образовалась трещина, которая стремительно распространилась по всему телу. «Что? Почему? Я ведь... Я ведь так... Умру!» Он оглянулся вокруг изо всех сил, думая, как бы спасти себя. «Богиня будущего и император меча Агахи! Я ведь нужен вам живым, так?» Как только Ахит прокричал это, Нафта уже превратила хрустали мирового будущего Кандаквизорд в копьё. «Богиня абсурдности Гондонова, я возражаю. Если Ахид сгинет, то Рикардо станет жертвой королю-дракону. Будь добра передать его нам в форме ледяной статуи». Она направила копьё Кандаквизорда на Аркану. «Не встревай в процесс дарования спасения моей богини Нафта! Это обязательно поможет Рикардо!» Аркана сказала, что проявит милосердие к этому безнадёжному мужчине. Канда Квизорт приговаривает её к пронзанию. «Тогда открой свои божественные глаза! Нет ни одного будущего, в котором копье достигнет её!» Как только Нафта собралась вложить магическую силу в хрусталь мирового будущего, Дидрих остановил её рукой. «Всё нормально!» После его слов Нафта вновь превратила Кванда в хрусталь. «Я подчиняюсь пророку». «Как же... как же так? Прошу вас, подождите! О, моя богиня Аркана! Что это значит?» Затрещел Ахит, как загнанный в тупик. «Твое спасение будет осуществлено через погибель. Спасти тебя можно, лишь разбив твою основу, после чего твоя душа, согласно законам природы, пройдёт через круговорот жизни и смерти, и ты родишься заново в любой форме». «Но ведь раньше вы говорили другое! В чём смысл спасения, если я перестану быть собой?» Я ведь поклялся, как вы просили! Вы же говорили, что если я поверю в вас, вы превратите меч обратно в дракона-гегемона! А так, а так, что верь, что не верь, никакой разницы! Думаете богам позволительно так лгать?» Аркана посмотрела на Ахиду с печалью во взгляде. «А разве это не то, что ты вынуждал делать других по сей день, прорицателя Ахидс?» После тех слов Ахид полностью отчаялся. «Просто совершенные тобой грехи вернулись к тебе. В таком случае этим мечом я высеку расплату за них на твоей душе». «Для тебя, кого, как и меня, переполняет предательство и ложь, подобный путь искупления будет единственным печальным спасением». «Молю вас, богиня! Не делайте этого! Пожалуйста, не делайте этого! На этот раз я обязательно изменюсь! На этот раз я правда!» На его тело посыпались снежный луноцветы, каждый упавший цветок бесшумно наполнил его холодом, от которого веяло смертью. «Нет! Я не хочу умирать! Я не хочу умирать! Кто-нибудь спасите!» Его лицо покрылось льдом. «То-нибудь!» И он окончательно превратился в безмолвную ледяную статую. «Что я за богиня, если не спасаю всех и все? Что я за богиня, если не могу создать мир, в котором все будут счастливы?» С презрением к себе сказала Аркана и посмотрела на безнадёжного парня жалостливым взглядом. «Я даже не богиня, а лишь исполняющая её обязанности. Прости, что не смогла спасти тебя надлежащим образом». Трещина на ледяной статуе Хидо увеличилась в размерах, и он разбился на куски.